Глава десятая. Итак, вот четыре вида царской власти. Во-первых, царская власть героических времен, основанная на добровольном подчинении ей граждан, но обладавшая ограниченными полномочиями, а именно, царь был военным предводителем, судьей и ведал религиозным культом. Во-вторых, царская власть у варваров, наследственная деспотическая по закону. В-третьих, так называемая эсимнетия — выборная тирания и, в-четвертых, царская власть в Акедимуне, представляющая собой сущности наследственную и пожизненную стратегию. И эти четыре вида различаются указанными выше свойствами. Пятым видом царской власти будет тот, когда один человек является неограниченным владыкой над всем, точно так же, как управляет общими делами то или иное племя или государство. Такого рода царская власть есть как бы власть домохозяйственная, подобно тому, как власть домохозяина является своего рода царской властью над домом. Так точно, эта всеобъемлющая царская власть есть в сущности домоправительство над одним или несколькими государствами и племенами. Строго говоря, существует только два вида царской власти, подлежащих рассмотрению — Этот последний вид и царская власть в Лакедимоне. Остальные три вида в большинстве случаев занимают промежуточное положение между указанными. Их полномочия, с одной стороны, меньше всеобъемлющей царской власти, с другой превосходят власть лакедемонских царей. Таким образом, исследованию подлежат, собственно говоря, два следующих вопроса. Один, полезно или не полезно для государств, иметь у себя пожизненного стратега, и должен ли он происходить из определенного рода или быть выборным. Другой – полезно или не полезно, чтобы один человек был неограниченным владыкой над всем. Исследование о пожизненной стратегии относится скорее к области законодательной деятельности, нежели к вопросу о государственном устройстве, потому что эта стратегия может найти себе место при всяких устройствах, Так что первую разновидность царской власти опустим. Что же касается другой разновидности, то она действительно представляет собой вид государственного устройства, почему мы должны рассмотреть его и коснуться заключенных в исследовании о нем трудностей. Исходная точка наших изысканий – обсуждение следующего вопроса. Под какой властью полезнее находиться? Под властью лучшего мужа или под властью лучших законов? Те, кто решает, что полезно быть под властью царя, ссылаются на то соображение, что законы выражают собой только общие положения и не заключают в себе предуказаний на отдельные случаи. Поэтому было бы полезно, как и при всякого рода ином искусственном установлении, рабски придерживаться буквы предписания, вроде того, как в Египте врачу дозволено было отклоняться по истечении четырех дней, Если же он делал это раньше, то поступал так на свой страх. Таким образом, выходит по той же самой причине, что государственный строй, строго придерживающийся в мелочах буквы закона, не есть наилучший. Однако правители должны руководствоваться общими правилами, и лучше то, чему чужды страсти, нежели то, чему они свойственны по природе. В законе их нет, а во всякой человеческой душе – они неизбежно имеются. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что зато наилучший муж будет судить более правильно в каждом отдельном случае. Как бы то ни было, ясно, что ему необходимо быть законодателем и что должны существовать законы, теряющие, однако, свою силу, тогда, когда они извращаются, во всех же других случаях остающиеся в силе. Если же о чем-либо Закон не в состоянии вообще решить или решить хорошо. То кто должен властвовать? Один наилучший муж или все? Правда, в настоящее время сходятся вместе, творят суд, совещаются и выносят решения. Но все эти суды касаются единичных дел. Если же взять любого в отдельности, то он, возможно, окажется хуже. Но ведь государство состоит из многих, и, подобно тому Как пиршество в складчину бывает лучше обеда простого на одного человека. Так точно и толпа о многих вещах судит лучше, нежели один человек, кто бы он ни был. Сверх того, масса менее подвержена порче. Подобно большому количеству воды, масса менее поддается порче, чем немногие. Когда гнев или какая-либо иная подобная страсть овладевает отдельным человеком, решение последнего — неизбежно становится негодным, а чтобы это случилось с массой, нужно, чтобы все за раз пришли в гнев и в силу этого действовали ошибочно. Под массой же следует разуметь свободно рожденных, ни в чем не поступающих вопреки закону, за исключением только тех неизбежных случаев, когда закон оказывается недостаточным. Если это нелегко бывает среди многих, то как же будет, когда имеется несколько хороших мужей и граждан, кто менее подвержен порче? Один ли правитель или несколько, числом больше, но все одинаково хорошие? Разве не ясно, что эти последние? Но эти несколько вступят в распри, а один стоит вне такой борьбы. Этому возражению, пожалуй, возможно противопоставить то, что те несколько одарены превосходными душевными качествами, как и тот один». Если правление нескольких людей, всех одинаково хороших, следует считать аристократией, а правление одного лица царской властью, то аристократия оказалась бы для государства предпочтительней царской власти. Все равно, будет ли власть опираться на вооруженную силу или же обойдется без нее, лишь бы только оказалось возможным привлечь к правлению нескольких подобных людей. Может быть, в прежние времена – Люди управлялись царями именно вследствие того, что трудно было найти людей, отличающихся высокими нравственными качествами, тем более, что тогда вообще государства были малонаселенными. Кроме того, цари ставили из-за оказанных ими благодеяний, а их оказывали хорошие мужи. А когда нашлось много людей одинаково доблестных, то отказавшись подчиняться власти одного человека — они стали изыскивать какой-нибудь общий вид правления и установили политию. Когда же поддаваясь нравственной порче, они стали обогащаться за счет общественного достояния. Из политии естественным путем получались олигархи, ведь люди стали почитать богатство. Из олигархи же сначала возникли тирании, а затем из тирании — демократии. Неизменная страсть корыстолюбия правителей — постоянно побуждавшая их уменьшать свое число, привела к усилению народной массы, так что последняя обрушилась на них и установила демократию. А так как государства увеличились, то, пожалуй, теперь уже нелегко возникнуть другому государственному устройству помимо демократии. Если кто-либо признал бы, что наилучший вид правления для государств — царская власть, то возникает вопрос — как быть с царскими детьми, что же и потомство также должно царствовать. Но ведь если среди него окажутся такие люди, какие уже бывали, то это будет пагубно. В этом случае пусть царь, раз он имеет в своих руках полноту власти, не передает власть таким детям. Однако в этом деле не так легко ему довериться, ибо оно затруднительно само по себе и требует от человека большей добродетели, чем это свойственно человеческой природе. Является также затруднение и при решении вопроса о вооруженной охране, должен ли вступающий во власть иметь в своем распоряжении военную силу, опираясь на которую он будет в состоянии заставить повиноваться себе тех, кто этого не желает, а иначе как он может справиться с управлением? Ведь если бы даже он был полновластным владыкой по закону, и не совершал ничего по своему произволу и вопреки закону, все-таки у него, несомненно, должна быть в распоряжении известная сила, опираясь на которую он будет в состоянии охранять законы. Правда, по отношению к законному царю вопрос этот может быть решен быстро и без затруднения. Такой царь должен владеть вооруженной силой, и она должна быть настолько значительной, чтобы царь, опираясь на нее, оказывался сильнее каждого отдельного человека и даже нескольких человек, но слабее массы граждан. Такую именно охрану давали древние, когда они назначали править государством какого-либо эсимнета или тирана. И когда Дионисий стал требовать себе охрану, кто-то посоветовал сирокузянам дать ему охрану в таких именно размерах.